Глава 11 «Ты понял, что нужно сделать?» «Да. Я не понял только, почему это должен делать я, а не ты». Вепрь в упор посмотрел на Норта. «Еще я не понимаю, зачем это нужно вообще?» «Если ты сделаешь то, что я тебе сказал, мы, может быть, получим еще одного союзника» или еще одного врага, но это риск неизбежный. «Ну так иди и сделай все сам!» Вепер не мог объяснить, чем ему не нравится этот долговязый тип, но чувство было сильным и взаимным, судя по всему. «Да не могу я туда пойти!» Только сейчас наемник осознал, что голос великого программиста дрожит отнюдь не от злости. «Всему есть предел, понимаешь? Я просто не сумею!» «Ладно», — буркнул вепрь, — «давайте вашего дракона!» «Это еще что?» Последняя относилась к амулету, который ему протягивал Норд. «Исказитель внешности», — объяснил тот, — «не дай бог он тебя узнает!» «Он? Кто он?» «Наш новый союзник». «Ясно». Веперь надел на шею медную цепочку и тут же словно поплыл, изменяясь. Ощущение было странным. Он и вправду стал другим. «Зеркало в углу», — сказал Норд. «Нравится?» «Неплохо», — озадаченно протянул Вепер, «То есть...» «Неплохо». «Я хотел бы сохранить эту штуку для себя, потом. Могу заплатить, если надо». «Сохранишь, если мы вообще уцелеем». Норд побарабанил пальцами по зеркалу, показывающему садящееся над страж горой солнца. «Иди же», — сказал он наконец. «Дракон ждет». Випер чуть заметно поклонился и направился к выходу. Норт остался в комнате один со своими воспоминаниями. «Лакар пошел в замок верхним путем, под маской», – произнес он после долгой паузы. «Гоблины идут по подземному ходу. Эльфийка с девочкой в резерве. Кирк с тиманкой. Еще один риск, конечно. Но для чего же я все это программировал, если боюсь воспользоваться?» Тяжелая артиллерия, да, слишком тяжелая. Он встал из-за стола и направился к двери. Сейчас это снова был прежний норт. Бодрый, ироничный и не знающий сомнений. Дракон вепрю понравился. Был он золотисто-голубым, чистым и каким-то очень уютным. Странное слово для описания такого существа. Но оно как нельзя лучше описывало вепревые ощущения. Дракона звали дым и пахло от него тоже дымом. Как от костра, что ли, или, скажем, свежего пепла. К спине дракона был веревками привязан огромных размеров ящик. Впрочем, по сравнению с могучим зверем, он казался игрушечным. На лапу сказал дракон. Оттуда на вон те бляшки и на спину. Голос был глубокий и ракочущий. Проследив, чтобы человек устроился между костяных выростов на его спине, дым добавил. «И держись покрепче, особенно при взлете и посадке». Затем был момент томительного ожидания. Живо напомнивший Випрю. Его первый в жизни прыжок с обрыва в реку, а потом земля качнулась и стала опрокидываться. Дракон поднялся на задние лапы, сжался в комок, в котором в глубине слышно было бьющееся пламя, и распрямившись, молнией взвился в небо. С тяжелым громом развернулись кожистые крылья, и сразу все, и замок, и лес, и река оказалось далеко внизу, а облака, напротив, понеслись навстречу. «Теперь, — подумал Вепрь, — я видел в жизни всё». Отсюда сверху мир внизу казался другим. Вепрь узнавал знакомые места на этой гигантской карте, проплывающей под ним назад. Вот от этой скалы до того озера — день пути, а этот лес избрали для обитания пауки, Туда вообще не сунутся было до сих пор. Гляди-ка, там озеро в лесу и остров на озере, а на острове, похоже, деревня. Значит, они что же, заперты там? Сколько времени? Века? Затем паучий лес остался позади, и под крылом его необычного транспортного средства потянулось болото. Позже болото сменилось дремучим лесом, обителю лесного народа, а облачко на горизонте стало расти, превращаясь в горный хребет Вир. «Держись!» – предупредил дракон, закладывая крутой вираж. С целью маскировки Норд запретил на этот раз выжигать посадочную площадку и вообще оставлять следы. Садились на воду, расправив крылья, Дракон коснулся поверхности хвостом, оставляя за собой шипящий и пенящийся след. Затем сложил крылья и тяжело ухнул в ледяную воду озера. «Все!» — сказал он. «Приехали!» Затем, извиваясь как змея, поплыл к берегу. «Отвязывай ящик!» В ящике был Алибан. Вепрь вздохнул. «Сокровище!» Несмотря на усилия людей из Аталеты и помогающих им эльфов, численность этих птиц увеличивалась медленно. Стоил Алибан целое состояние, и в который раз наемник задал себе вопрос, как удалось Норту заполучить столь ценную добычу. Ценность Алибана заключалась не только в его способности летать с человеком на спине, но и в разуме птицы, Ее способности выполнять приказы. Попробуйте проделать это с драконом. Заботиться о Сидаке и, опять же, в отличие от дракона, самой себя прокормить в походе. Хотя, конечно, драконы летали не в пример быстрее. Освобожденный от упаковки Алибан постоял немного, разглядывая человека, но поскольку все уже было сказано нортом, Ве примолчал. Тогда драгоценная птица повернулась и побрела прочь по мелководью, высоко поднимая голенастые ноги. Вепер вздохнул и направился прочь от озера, в сторону выступающего из вечернего сумрака горного склона. Дракону нельзя было показываться близ их к конечной цели, поэтому они и сели здесь, чуть ли не в дне пути от деревушки, куда сейчас лежал путь человека. В деревню он пришел вечером следующего дня, без приключений. Умылся из ручья, отряхнул пыль с одежды и мысленно усмехнулся. Все равно Зали грозит наемным солдатам, хоть со старой внешностью, хоть с новой. Деревня была, словом, обыкновенная горная деревня. Аккуратно, чисто, бедно, без излишеств. Да и зачем они, если вздуматься, нужны? За деревней на склоне разбиты были виноградники, а на окраине, на том самом ручье, у которого он умывался, стояла водяная мельница. Несколько довольно упитанных коз проводили прохожего взглядами, а собак здесь, похоже, и вовсе не держали. Он приготовился задавать вопросы, врать и морочить людям голову, Но все оказалось проще, чем он ожидал. Девочка сама попалась ему навстречу, точно такая, как ее изображение в волшебном зеркале Норта. Не девочка, собственно, почти девушка, лет 14. Вепер, честно говоря, не нашел в ней ничего особенного. Да, красивая девочка, да, очень красивая, но теряйте из-за нее голову... Здравствуй! — сказал он вслух, — ты Ла, не так ли? — Так. Девочку явно не учили опасаться незнакомцев. Впрочем, здесь, в двух шагах от великого леса, оно, может быть, и не требовалось. — Присядем, Ла, — вздохнул вепрь. — Я хочу с тобой поговорить. — О чем? — удивилась Тану, послушно присела. Вепрь подумал и решил... Что был неправ в своей первоначальной оценке. Из нее вырастет очень красивая женщина, ослепительно красивая. Впрочем, если Норту не удастся остановить Верховного Орка, из нее не вырастет ничего. Ни о чем, а о ком, поправил ее вепре о Нууре, четвертом назгуле черного властелина.